Его повседневной работе выступает на телевидении в печатных средствах массовой информации. В свою первую загранкомандировку Виталию в супруге Батраевы выехали в 1947 году. Татьяна, таким был оперативный псевдоним молодой разведчицы, работала в резидентуре переводчицей однако часто привлекалась к оперативной работе. «Я хорошо помню свою первую оперативную встречу в большом кафе», рассказывает Зинаида Николаевна. «Я должна была по паролю встретиться с агентом и передать ему крупную сумму денег. Из центра мне сообщили, что особой приметой агента является его хромота». Минут за пятнадцать до встречи я заняла столик, заказала кофе и стала наблюдать за входом, поджидая хромового человека. Представьте мое состояние. За эти 15 минут в кафе вошли четверо хромавших мужчин. Один сильно хромал, двое прихрамывали, четвертый был вообще на костылях. Лишь пятый мужчина, хромавший и опиравшийся на трость, оказался моим агентом. Он меня сразу вычислил, с улыбкой подошел к столику и расположился рядом. Мы обменялись паролями. Все прошло благополучно. Их первая командировка закончилась неожиданно быстро. Случилось то, чего не был застрахован тогда ни один разведчик. Центр заподозрил их в неблагонадежности. А произошла типичная по тем временам история. Борис давно покинул родительский дом, уже работал во внешней разведке и не знал, что в его родном селе скончался священник, и что вместо него на сельском сходе не оставаться же прихода без батюшки. Священником был выбран его престарелый дед, бывший директор местной школы. Однако в кадрах решили, что разведчик скрыл этот факт и отозвали супругов из командировки. К счастью, через некоторое время все выяснилось, и Борису принесли извинения. Вскоре последовала новая командировка во Францию, В Париже Тим, оперативный псевдоним Батраева, по прикрытию являлся Таше посольства СССР по вопросам культуры, Татьяна переводчицей посольства. Однако основным их занятием была оперативная работа в составе парижской резидентуры. Сразу же по приезду в Париж Татьяне поручили поддерживать связь с ценным источником. По его просьбе, Он должен был передавать материалы только женщине и только поздно вечером. Длительное время Татьяна приходила на заранее обусловленные места встреч и всегда получала важную информацию. «Однажды был такой случай», — вспоминает Зинаида Николаевна. «Я вышла на место встречи и на противоположной стороне улицы увидела своего объекта. Как всегда, в это время года, а дело было осенью, он был с зонтом, в темной широкополой шляпе и в дорогом темном плаще. Как обычно, он медленно прохаживался взад-вперед, подергивая пальцами усы. У меня с ним были хорошие человеческие отношения. Я перешла улицу и с приветствиями, как знакомому, устремилась к нему, и вдруг мне в ответ «Вам что?» Не терпится заработать? Оказалось, что это был совершенно посторонний человек, и он меня принял за проститутку. С извинениями я ретировалась. Позже выяснилось, что страховавший меня работник, я всегда ходил на такие встречи со страховкой, так как материалы он передавал очень важные тоже принял этого человека за источник. Оказалось, что агент был занят и не смог выйти навстречу.